3 марта Три часа в малом зале дома кино говорил о том, сколько искусства науки надо, уверял слушавших, что в научном кинематографе, когда он искусство, изобразительность выражения личности автора. Потом главный редактор студии, вполне добросердечный Шапров, сказал Нам было доказано сегодня, как важна в научном кино личность. Однако, как я думаю о нашей студии, мне вспоминается французская поговорка. Чтобы сделать рогу из зайца, нужно иметь по крайней мере кошку. Сказал и ушел с трибуны под аплодисменты зала. Аплодировала сама студия. Вот что загадочно и замечательно. 4 марта Леня Малюгин все-таки захотел, чтобы друзья, по традиции, пришли к нему сегодня на день рождения. Он сидел за столом землистый, узкий, исчезающий, и видно было, что пребывал он наедине с собой. Впервые в жизни я был на дне рождения умирающего и как в сотый раз в жизни тяжко было сознание собственного здоровья. По дороге домой вспомнилось, как 14 лет назад в эти дни умирал Сталин, и попытка отпраздновать тогдашний день рождения Леони, а потом и мой, 10 марта, представлялась смертельно опасной. Мы пили нарочно не у Лени, а по соседству у Шуры Крона, за плотно закрытыми дверьми, в тесной компании, полного и безусловного взаимного доверия. О, Господи, как нам было бесшабашно тревожно и бесшабашно весело! И как мы надрались и четвертого накануне его смерти, и десятого после его похорон! 5 марта Утром нынче позвонил Лёва Разгон. «Я тебя поздравляю!» «С чем?» «Как с чем, идиот?» Так бесспорно прозвучало это, что я тотчас вспомнил, что вспоминал вчера, возвращаясь от Лёни Малюгина. «О, черт возьми, конечно! И тебя я поздравляю, старый каторжник! Как всегда, как всегда!» Подумать только, 14 лет прошло. Все-таки очень важно жить по возможности долго. Когда-то Эмик Казакевич говаривал, понимаешь, самое главное — пережить эту сволочь. И мы это сделаем. И мы это сделали. Что бы еще не приключилось с нашей историей, с нами, малыми мира сего, это мы сделали. Благодаря природе. Нам просто физически повезло. А кроме того, сегодня годовщина смерти Сергея Прокофьева и Анны Ахматовой. А по старому стилю еще и Ивана Грозного. Ничего мистического. В году всего 365 дней, и вероятность любой смерти в заданное число равна одной триста шестьдесят пятой. Вполне конечная и каждому доступная величина. Но сколько философских лжемыслей можно связать с этими совпадениями? Одно верно. Сталину в будущей истории будет очень неуютно стоять рядом с такими сосмертниками. 6 марта. Телефонные звонки, оказывается, вчера высоколобая интеллигенция устроила церковную панихиду по Анне Андреевне Ахматовой. А потом поминки с духовенством, так и рассказывается с духовенством. Умнейшие дамы целовали икону. Я вспомнил ялтинский разговор трехлетней давности с Юлием... Оксманом. Он спросил, можете вы, положа руку на сердце, сказать, что выдавили из себя по капле раба? Я ответил, что в мыслях выдавил, а в поступках едва ли и даже скорее нет. Он как-то радостно согласился, что точно так же мог бы сказать о себе. Снова как заклинание, только та религиозность достойна человека, что сопровождается отчуждением от любой всяческой церкви, начиная храмом и кончая парткабинетом. А может быть, все они просто-напросто светски играют в модную религиозность? Странная, самая неожиданная в наш век форма, Всесветного конформизма 8 марта В истинно рабовладельческие времена нельзя было выдавливать из себя раба по капли. Можно было освободиться только сразу. Рабы Рима не поняли бы Чехова. Понимаем ли мы рабов Рима? Внутреннее духовное рабство было им, вероятно, вовсе не свойственно. У древних греков, как рассказывает Антонио Филарета, существовал закон, запрещавший рабам заниматься изобразительным искусством. Такой запрет должен был бы действовать и сегодня, но хорошо было им, древним грекам. Они точно знали, кто раб. 10 марта. Рита А, давным-давно подарившая мне эту тетрадь-дневник, сегодня сделала надпись, дарственную ко дню рождения. Все-таки 53 года. — Ну что, Д, допрыгался, то-то. Я всегда говорила, это дело до добра не доведет. Теперь уж валяй, прыгай дальше и прыгай весело, даже еще веселее. Ибо расстраиваться нам ни к чему, расстраиваться не приходится, это все не что иное, как неизбежность странного мира. Будь здоров и смотри у меня. Целую тебя. Твоя скромная современница Маргарита А. 11 марта. Веселее. А сегодня с утра необъяснимая тревога на сердце. И старое за 14 лет почти позабытое чувство погони. 12 марта. Снова погоня, погоня. Все валится из рук. Уже не понять. Не представить, как же мы жили с этой погоней в душе целые десятилетия и прыгали весело. 13 марта. А погоня-то оказывается совсем в другой стороне. Сегодня в «Правде» короткая заметка о Светлане Аллилуевой. В иностранной печати появились сообщения о том, что С. Алилуева дочь И. В. Сталина находится в настоящее время за границей. В связи с запросами журналистов по этому вопросу ТАСС может подтвердить, что С. Алилуевой. В конце 1966 года была выдана виза на выезд из Советского Союза в Индию для захоронения останков ее мужа, гражданина Индии, умершего в Советском Союзе. Как долго пробудет С. Аллилуева за рубежом, это ее личное дело. ТАСС Господи, как жаль, что до этой информации не дожили Эмик Казакевич и Юра Герман. Какие фейерверки взвелись бы из их уст! Когда двадцать лет назад Сталин сказал едва ли не самую иезуитскую из своих крылатых фраз «сын за отца» не отвечает, он не подумал о проблеме дочери. Какие славные кренделя выписывает история. 15 марта. Пожалуй, наступила пора собирания всякой всячины для Бора Пикассо. Так или иначе, когда начинаешь думать о работе, все идет впрок. Вот и сегодняшний просмотр «Девочки на шаре» Ливана Шангелия. Кажется, соблазнительная мысль о прямой связи Пикассо и абстракционизма с детской безыскусностью восприятия мира. Но тогда почему Пикассо и абстракционисты — это XX век? Биологическое детство вечно. Современные художники не Адамы, в лучшем случае Каины или Авели. Они дети тех, кто от древа познания уже вкусил. И Пикассо нужно понять как мальчика, стоящего не на детском мече, а на очень взрослом и даже постаревшем земном шаре. При таком масштабе параллель с Бором резонна. 17 марта. Завтра в 52-ю больницу Дней через 10 операция. 18 марта. Воскресенье в 52. -й. Больные отдыхают от обхода уколов анализов. От всего, кроме своих бед. Главное население урологического отделения старики Аденома, Простаты. Со мною в палате трое. Восемьдесят два года, восемьдесят один год, семьдесят семь лет. Я просто щенок, и мой удельный вес определяется лишь камнем в левой почке. И, глядя на жадную цепкость восьмидесятилетних, приходишь к животному пониманию справедливости чьей-то мысли. Самый большой недостаток старости в том, что она тоже проходит. 19 марта. Сосед покойки Левит, Иаков, сын Исаака. Когда входит сестра и громко возглашает «Левит, где твоя моча левит» — это Библия. 20 марта. В солидарности больных есть что-то от итальянского кино эпохи неореализма. Неслыханная простота общения, ничего не стесняющаяся доброта, контраст жестокости обстановки и чувствительной человечности, застигнутых бедой беспомощно праздных людей. И есть в нас лежащих юмор мухи на липкой бумаге. Она еще вибрирует и жужжит, будто во всамделишном полете. 21 марта Сегодня в коридоре за Ширмой умер безнадежный А. Он так долго умирал без сознания, хрипя предсмертно и все истончаясь в профиль, что момента самой смерти его никто не заметил. Даже неотлучно жившая в коридоре жена. Она в оправдании своей жизни в больнице, да и просто побавей жалостливости, постоянно помогала нянечкам, приносила-уносила судно, приносила-уносила еду лежачим, и всем всегда улыбалась измученным, вялым, тускло светящимся лицом с отвисшими генеральскими щеками. И новички вроде меня путали ее с больничными нянями, такими же пожилыми подмосковными бабами, тоже измученными, но не улыбающимися. Она за кем-то в очередной раз прибирала в палате, в которой уже много дней не держали ее мужа, когда в коридоре кончилась его жизнь. 22 марта В соседней палате милейший Марк Моисеевич Аксельрот Чистый и честный негромкий художник, помню, как в тридцатых годах высоко ценили его в кругу Фаворского, он здесь уже седьмую неделю, рисует больных, дожидаясь выписки. Зав отделением, профессор Бухман попросил его нарисовать для каких-то схем человеческую почку и показал на бумаге ее очертания. Аксельрот ответил, что не может нарисовать почку, я не могу нарисовать то, чего не вижу. Мне он сказал, я могу рисовать почечных больных, но я не могу рисовать их почки, вы понимаете? А их души? Души могу, они же видны. Когда в красном уголке урологички, ходячие, режутся в домино, там нависает густая, хоть и молчаливая атмосфера антисемитизма. 23 марта. Аденома простаты. Школа христианства. Или долготерпение. Долготерпение — старость. Христианское искусство изображало апостолов чаще всего старцами. Надо было сделать понятной их мудрость. Следовало нагрузить их опытом жизни. А ко времени гибели Христа они были еще мальчиками, если ему самому в роковой год исполнилось всего 33. И не было у них опыта жизни, а только опыт его догматического энтузиазма и не было у них долготерпения, старости, и от того то все кончилось так скверно. Только потому Иуда прельстился сребрениками, а Петр не дал петуху пропеть во второй раз. Предательство апостолов бросило тень на человеческую старость, несправедливо и зря. 25 марта Сегодня уходит домой Аксельрот. Жаль, говоря ему это, отшучиваюсь, а он замечает, что теперь мы квиты, раз уж и он успел сказать мне, что жаль, я не попал сюда раньше. Вчера вечером он рисовал меня. Сначала ничего не вышло, тяжелый и скучный рисунок. Старик расстроился. «Сяду по-другому», — сказал он. «Взобрался с ногами на мою постель, скрестил их, как местечковый портной, прижался...» Спиной к железным прутьям в изголовье пробормотал, что вот так ему будет достаточно неудобно, и потому-то дело пойдет. Неумолчно, произнося монолог об умении создавать себе рабочее настроение, он за пятнадцать минут сделал превосходный набросок, экономная работа тонкого профессионала. Завидно, что у художников есть ремесло. 26 марта. Опять воскресенье. Выяснилось, послезавтра операция. Интересно устроен оптимизм. Главное мое ощущение, что я не на конвейере и являю собой всего лишь один из номеров в серийном выпуске почечных камней. Ну а конвейер работает, как правило, исправно, о чем же тут беспокоиться. И появляется еще одна укращающая и украшающая беспокойство мысль, что в конце-то концов даже твоя бессмертная душа только один из номеров в огромной серии, называемой поколением. Левит, где твоя моча левит? Сейчас, Ирочка, сейчас. И никакой Библии. 27 марта. Постарался дочитать книгу народно-демократического немца Г. об Эйнштейне. Не книга, а статья длиною в триста страниц. И жизнь Эйнштейна — публицистическая пустыня, в каждом абзаце он борец, за что-нибудь или против чего-нибудь. Всю жизнь он вовне, меж тем всю жизнь он был внутри. биография разодранные на боевые эпизоды и шумные цитаты. А он был весь цельность и тишина. Я мечтаю об участи смотрителя на одиноком маяке. Завтра операция. Интересно. 28 марта. Дело было так. Рано утром анестезиолог Хохлов сказал, мы будем... Во время операции дышать за вас. И тогда до меня дошло, что я единственный, кто наверняка не будет принимать ни малейшего участия в этой кровопускательной процедуре. Девочки-сестры, увозившие меня на каталке под белой простыней, болтали о глупой неосторожности какой-то машеньки. А потом операционные сестры весело рассказывали анестезиологу, как провели позавчера воскресенье, и все это служило вернейшим подтверждением того, что я нахожусь на отлаженном конвейере. С ощущением, что происходит со мною нечто зауряд банальнейшее, я и отбыл в небытие наркоза. Вернувшись оттуда, уже в палате обнаружил, что ноги мои и правая рука привязаны к постели. Оказывается, я буйствовал. Но это было абсолютно неправдоподобно. Таким безвыходным было чувство полной обездвиженности и телесной уничтоженности. И боль становилась все неутолимей. Тут-то и исчез конвейер возникло ощущение штучной судьбы 29 марта туся сидит на табуретке возле постели а я держусь за ее руку как за спасательный конец всегда будет видеться помнится этот одинокий спасательный конец в мутном море тошноты 30 марта День второй. Тянет подползти к окну и вывалится вниз, лишь бы освободиться. Неужели на пересотворение мира для меня одного снова уйдет семь дней?